Хотя мы все хорошо поели. И гамеры, и я тоже, и даже папе перепало. Целая ежиная голова. Он её лапой уцепил, морду в прореху выставил и как зажрал, только слюни в разные стороны полетели. Папа вообще любит пожрать. И охотиться умеет. Днём его в лес вынесешь, поставишь на пенёк, и он охотится. На белок. Смотрит на белок, а они сами к нему идут от любопытства. Ценный у нас папа. Если очень в обжорстве свирепствует, так за неделю может на шубу белок наловить. Шкуру-то он не жрет никогда. Правда, жирный уже, в клетку не влезает. Гомер его голоданием лечил. Клетку в специальный чехол, чтобы не приманивал никого, только воды давал и клизмы ставил. Можете представить, голодный папа, да еще и на клизмах. Страшен. Однажды прогрыз в чехле дырку и стал смотреть и гудеть. А рядом как раз бабы-то лакно толкли. Так он одну подманил, и чуть палец ей не отгрыз. И сейчас обожрался. А сытое брюхо для слуха глухо, так ещё раньше говорили. И мы обожрались. Угли притушили, разморило что-то. Гамер карту стал промерять, записывал, потом на небо смотрел. Говорил, что совсем скоро уже, правильно идём. Вон оно шоссе простирается. Гамер указывал направо. Правильно идём. И до кольца день пути, может, два, если не торопиться. А у кольца всегда кто-то есть. Всяким торгуют: оружием, снарягой, лекарствами и тем, что нам надо тоже. А нам всего ничего надо: штуки две-три на порох поменяй. Пороху у нас много, Гамир всю зиму экономил, рыбу добывал. Я поглядывал на Ноя. Вообще всё удачно пока получилось. Вышло нас много, а осталось двое. Гамир не в счёт. Он уже старый, ему же все равно. Я, конечно, первым выбирать стану. Я закрыл глаза и представил, как я стану выбирать. Вот подойду, посмотрю и скажу. Дальше почему-то совсем не представлялось. А Гомер уже рассказывал. Про то, как раньше жили, до мглы, до воды. Даже по воздуху летали. Даже за воздух, в космос прямиком. А потом он вообще от еды опьянел. Возраст? 30 лет все-таки уже совсем не молод, и стал истории травить. Про то, как он в юности, ну вот как в нашем возрасте совсем, два раза ходил за кольцо, не к границе, а за нее прямо, в город, и чего он только там не видел. Я эти истории раз восемь уже слышал, про все эти хождения, но все равно слушал. Хляби там совсем не такие, как у нас, рассказывал Гомер. У нас что, ну, ноги лишишься, и то навряд ли. Ну подумаешь, кожа слезла. А там вот стоит только чуть дотронуться, так сразу весь сгораешь, как порохом посыпанный. А с неба дождь иногда идёт, но не простой. Гамер грозит пальцем. Не простой дождь, кровавый, с глазами. И стены там тоже кровью плачут, сам видел. Вот вроде бы стена как стена, белая или, допустим, кирпичная. А если приглядеться, то кровь из неё сочится. И к такой стене лучше не подходить. Лучше от неё совсем подальше держаться. А демоны? Они живут в самом центре. Я уж врать не буду, не видел их, но говорят, страшнее нет ничего на этом свете. Не спастись. Их никто не видел, но иногда находят кожу, содранную с ещё живых. Ной хлюпнул. А тех, в чём сердце живёт зло или страх, демоны убивают сразу, подмигнул Гамир. Или жадность, или гордыня, или чревоугодие. Это всё грехи. И если есть грех на человеке, то демоны это чуют. И судьба грешника в горше полыни. Демоны отнимают у них душу. Тело же уродуют до неузнаваемости. Так что у некоторых скелет становится наружу, а голова смотрит назад, за плечи. И там везде норы. Под землёй, то есть. Есть туннели, по которым раньше поезда бегали. В них теперь тьма. Есть кротовни. Их прорыли адские кроты. Они всегда там руют, чтобы совсем всё подрыть. Тогда весь город прямиком в преисподнюю провалится, и вместо него останется только кипящая смола. А есть особые туннели, самые глубокие, железные. В них не известно что. Я только шахты видел, которые под землю опускаются, и шахтёров. Они уже давно не люди, а совсем незу. Под всем этим Ану и лежит. В этом месте Гомер всегда делал паузу. И кто-то из присутствующих должен был непременно спросить: "Что лежит?" "Что лежит?" спросил Ной. "Оно", зловеще ответил Гамир. "Московское море". Гамир насладился заслуженной тишиной и продолжил: "Или мёртвое море, или море мёртвых. В самых тёмных недрах, ниже всех труб, ниже шахт, ниже железных подземелий, под гранитной плитой оно и есть. Вот откуда мёртвые ключи появляются. Как вы думаете?" от него, потому что хочет мёртвое море вырваться вверх. Старые люди давно говорили: не надо туда лезть, ибо предсказано: ад он там. Гамер указал пальцем вниз. Говорили же умные: не открывайте это море, ибо в нём спит дракон, поверженный ватьму сам им Георгием, дракон и всё его поганство. Но не послушались любопытные, просверлили дыры. Вот всё поганое и попало зло, разлилось по миру. Разбежалась, и стал потоп, и пепел, и хлад, и мор, и железная саранча, и спорынье, всё, как раньше и предписывалось. И наступил предел дней, ибо дракон уже порвал почти все оковы, и сдерживает его лишь последняя печать. Но и она скоро падёт, потому что четыре ангела уже протрубили. Мне стало, как всегда, не по себе. Очень уж хорошо всё Гамер рассказывает, правдиво. И про хлад, и про мор,